Глава одиннадцатая. Лесной дом. Атака. В ворота лесного дома въехал военный джип. Водитель хорошо знал это место и сразу подрулил к крыльцу в докачке. Дверца открылась. Наружу вылез располневший полковник Рибой. Слон встретил его на крыльце, они с полковником обменялись вялым рукопожатием. Большой хозяин проводил гостя не в кабинет, где обычно вёл дела, а на третий этаж, в круглую гостиную. Там был накрыт столик между двух кресел: виски, сигары, водка, сёмга, масло, свежий хлеб, острая овощная закуска. Варвара постаралась. Садись, слонкий внул на кресло. О, какая встреча! Ребою хмыльнул, но приглашение не принял. Встал за спинкой, сцепив руки на животе. Держанцев сегодня несколько напряжённо. Ему не нравилось, когда его вызывают. Хотя полковника вроде бы просто пригласили, но отказаться он не мог, потому и ощущал себя не в своей тарелке. Приезжай срочно. Что за наглость? Слон заметил скованность гостя. Ну как знаешь, сказал он. Раз не хочешь перекусить, давай сразу к делам. Хозяин оселся в кресло, откупорил виски, плеснув в стакан, взял кусок хлеба, кинул сверху ломтик рыбы, выпил и стал жевать. Полковник почувствовал себя ещё более глупо. Теперь он стоял как нашкодивший мальчишка перед директором. На круглом лице отразилось недовольство, но тут же исчезло. Вынужденно улыбнувшись, Рибой обошёл кресло и присел на край. "Как-то ты неожиданно меня пригласил, Слон", протянул он. Чем обязан? С чего спешка? Последний груз скинули без проблем. Курьера в белой церкви встретили. Сейчас он на съемной квартире. Скоро вернется с деньгами. Он замолчал, видя, что хозяина сейчас не очень-то интересует все это. Слон проживал. Аптер пальцы о штаны, глотнул виски. Слышал, что в зоне творится. Спросил он, уставившись на гостя. Или вас на периметре не касается, пока не докатится? Ребойна хмурился. Ты об этом нашествии мутантов? Слушок доходил. Слушок. Слон отставил стакан. Так я тебе добавлю слухов. Змеёныш, помнишь? Щинок у меня жил, я его выгнал потом. Подполковник неопределённо пошевелил пальцами, которого сталкары своим талисманом прозвали. Талисман матих. Спятил твой талисман. Слон дрожащими пальцами потянул сигару из коробки, сунул под нос ребуму. Тот взял ее, покрутил, но курить не стал. Слон вытащил вторую, откусил кончик, выплюнул на ковер, щелкнул стоящий на столике зажигалкой в виде черепа псевдогиганта, затянувшись густым сигарным дымом, медленно выдохнул и заговорил дальше: "Этот змееносж гонит мутантов. Их называют сворой. Они идут из Заинтаря и уничтожили уже кучу людей, которые попались на пути. Группа Мирового, лагерь Дока." других, а про кого-то мы просто не знаем. И свора идёт сюда, к лесному дому. Мне нужна помощь, Ребой. Услышав последние слова, разглядовывший сигару полковник вскинул голову. Он впервые слышал, чтобы могущественный слон прямо просил о помощи. Ребой сунул сигару в нагрудный карман, похлопал ладонью по подлокотнику и спросил немного растерянно: "Но я-то что тут могу?" "Да и солдат Змеёныш поднял волну мутантов, и скоро они будут здесь. А у меня половина людей в зоне. Две группы я вернул, но этого всё равно мало. Защити меня, кровосос, побереги это в твоих интересах. Полковник поднялся, обошёл кресло и опять встал за ним, сцепив руки за спиной. Боюсь, слон, что ваша просьба невыполнима, произнёс он официальным тоном. Чтобы армия защищала сталкера, пусть даже такого как вы, это превышение полномочий. Я не могу отдать такой приказ. Так придумай что-нибудь, чтобы смочь зарычал слон. Ты забыл, что ли, кому своим чином обязан? Счёт в банке в Люксембурге тебе кто открыл? Кто его пополняет регулярно? Кто? Заткнись, выдохнул Рибой. Я эти деньги отрабатываю. И с должностью ты не подобратием мне помог, а потому что свой человек на периметре нужен был, крупный человек, а не рядовой. Слон горящими глазами уставился на него. Рыбой одёрнул китель, успокаиваясь. Забываешься, слон. Не ты один мой счёт пополняешь. Сидоровича, знаешь, или Курильчика. Ты же не последний человек. А насчёт помощи, как ты это себе представляешь? Как я могу послать солдат в зону охранять кого-то? Я в армии служу, а не в банде. У меня есть своё начальство. Ты хоть отдаёшь себе отчёт, чего ты от меня хочешь? Да мне плевать, заорал Слон. Ты это можешь оформить как спецоперацию какую-то. Какую, «Какую ещё спецоперацию? изумился Ребой. По уничтожению мутантов. Вам там ещё не донесли, что Змеёныш пообещал всю зону очистить от людей. После лесного дома он кинет своих мутантов на тебя. Ты совсем спятил. Военную базу он никогда не захватит. Слон вскочил едва не перевернув стол, шагнул к побледневшему Ребому, сжимая кулаки. Так, значит, сказал он придушенно. Тогда вот что, полковник. Каждая наша сделка у меня зафиксирована. Я передам все отчёты твоему начальству, которое тоже в доле. Криво улыбнулся Ребой, но глаза его забегали. Слон, что ты добиваешься? Хочешь всё дело засыпать? Ладно, это твоё решение, но не думай, что ты единственный, с кем можно, он зарубанул воздух ребром ладони и заключил. Мы не можем с тобой договориться. Я уезжаю. Никуда ты не поедешь. Слон положил огромные ладони на столик, наклонился вперёд. Помнишь полковника Курочкина, прошлого начальника базы? Ребойна при акции полное лицо побледнело. Курочкина? хрипло повторил он. «Да он умер давно. С чего ты вдруг о нём? Но как умер? Это я тоже знаю, Ребой. И кое-какие фотографии у меня остались. Да и свидетели найдутся, если хорошо пошукать. Да будь ты проклят, тварь, выдохнул Рибой. Вытащив из кармана сигару, он сломал её, смял и швырнул в лицо слона облачко сухой коричневой трухи, после чего, развернувшись, бросился вон из комнаты. Слухами зона полнится, то о чём пока не ведали военные периметра. А вернее, чему они пока не придавали особого значения, знали уже все сталкеры: обитатели временных лагерей, постоянных баз, одиночки и отряды, командиры группировок, бродяги и перекупщики. Мутант идёт к лесному дому. И своры его всё больше. Уже никто не вспоминал старое имя, теперь его называли только так. Поначалу ему еще пытались мешать, находились отдельные смельчаки с СВД или отчаянные бригады, желающие заполучить сто тысяч. Однако после гибели крупного отряда свободовцев все лишь спешно убирались с пути своры. Если бы долг со свободой заключили перемирие и провели совместную операцию, возможно, им удалось бы разбить не слишком пока многочисленное войско Мутанта. Но группировки, разобщенные длительной враждой, Не смогли найти в себе силы для этого. Больше не осталось никого, кто мог бы помешать ей, и наконец Свора подошла к лесному дому. Прихрамывая, слон обходил свои владения и расставлял посты. В лесном доме осталось меньше 20 человек. На водокачку затащили ещё два пулемёта, чтобы можно было простреливать склон со всех сторон. К филину на крыше присоединились Емеля и Заика. Две срочно прибывшие из зоны группы, забравшие изнедалеко и успевшие вернуться, встали на стены: четыре человека лысова и пятеро деляги. Трое носили наверх стволы и цинки с патронами. Ворота склада были распахнуты настежь. Старый Игнат топтался возле них и всё бормотал, разводя руками. На него не обращали внимания. Варвару загнали в водокачку. Там также оставались Колобок с заточкой и Слон, который поднялся на крышу и с помощью минерации руководил действиями сталкеров. Филен в бинокль осматривал окрестности. По большей части он глядел на север и северо-запад. Змеенож должен был появиться оттуда. Мертвые Коновал и Декабраз, закончив таскать боеприпасы, присоединились к сталкерам на стенах. Тревожная тишина повисла над лесным домом. Переходя овраг по широкому бревну, Змеёныш на миг сбился с шага, но затем пошёл быстрее. Поток псевдопсов и слепых собак захлестнул окрестности. За ними выступало стадо кабанов. Следом топал, сотрясая землю, Самсон. Семенили бьюрыр в голове с шайтаном, замыкали Ромул и Рем. Змеёныш в который раз обдумывал план нападения. Сложнее всего было с бюрарами. Даже их относительно развитое сознание не могло справиться со стрельбой из автомата. Ведь это не только нажимать на спусковой крючок, но и целиться, перезаряжать. До того Змеёныш не стремился обзавестись оружием, но после появления шайтана с его карликами забрал стволы и ножи у убитых свободовцев. Он понимал, придётся брать бюраров стрелков под личный контроль. Как бы это ни сказалось на ходе всей операции, Зона затаила дыхание в ожидании грозных событий. Солнце повисло низко над горизонтом, казалось, даже облака не движутся в чистом бледно-голубом небе. Первыми из леса выбежали кабаны. Филен, прокричав на весь лесной дом: "Идут!", нервно дернул с пусковой крючок, и тишину разодрала короткая очередь. Стой, гаркнул Слон в ухо сталкера. Тот икнул от волнения и вытер мокрой ладонью штаны. Емели с Заикой вытянули шеи, глядя на несущийся к холму стадок крупных, как на подбор мутантов. Там же мины, прошептал Емеля, облизнув сухие губы. Вот и берегите патроны, отрезал Слон, сжимая рацию. Стреляйте в тех, кто прорвётся. Змеялыш не просто приказал Клыку направить стадок к зданию на вершине холма. Чтобы привести к обонов ярость, он через псисеть подключился к их простым сознаниям, нашёл в каждом тлеющую искорку природной ярости и раздул её несколькими ментальными импульсами. Затем поднял на поверхность собственную ярость, как тогда давно, когда погибла экспедиция Мозая. и послал её к кабанам. Ненависть ко всему живому застила разум и мутантов красной пеленой, и кабаны ломанулись по склону, ничего не видя перед собой. Чёрно-коричневая цунами захлестнула подножие холма. Змеёныш подтолкнул, и волна разделилась на три потока. Средний хлынул вверх, два других пошли в обход, огибая холм, заходя с других сторон. тратек хренов. Слон сплюнул и крикнул в рацию. Готовьсь. Топот ног сотрясал землю. Мутанты промчались между развалинами в нижней части склона и вырвались на открытое пространство, разбивая копытами о паязывающую холм дорогу. Мощный взрыв взметнул фонтан земли, разбросав несколько кабанов. Других ранили осколки, и мутанты заметались, давят друг друга, натыкаясь на новые мины, на остатки изб, оград, колодезных срубов и сараев. Заика что-то пробормотал, Емеля зажмурился. Послышались взрывы с южной стороны, и тут же западной Сталкеры на стенах пригнулись, затыкая уши. Дым застилал склоны, уже невозможно было разобраться, что там происходит. Из сизых клубов взметалось пламя, грохот взрывов. Визг и хрюканье раскатились по лесу. Змеёныш не стал выбирать себе хорошее место для наблюдения, залезть на дерево или искать другую возвышенность. Ему не надо было видеть глазами. Он сел на обочине дороги спиной к холму, опустив ноги в канаву, сложил руки на коленях, сощурившись, окинул мысленным взором картину боя. Ощутил новые сознания, злобные и хитрые. А, -а, -а это крысы, прячущиеся в некоторых подвалах и амбарах. Загрохотали взрывы. Змеёныш почувствовал замешательство Каванов и усилил давление, поддал ярости, как машинист подбрасывает уголь в топку паровоза. Направил оставшихся в живых к бетонной стене вокруг водокачки. Нужно взорвать как можно больше мин, чтобы расчистить дорогу остальным. Кабаны носились по холму, врезались друг в друга, пропарывая клыками бока, снова натыкались на мины и гибли.